Глава ч е т в р т а я Гипермаркет Никто за нами так и не погнался. Мы бежали еще какое-то время, потом я выдохся, да и Борис стал п р и т о р м а ж и в а т ь Не сговариваясь, сбавили темп, перешли на шаг. Мысли тоже замедлили ход, потекли размеренно. Солнце поднялось на шоссе и жарило нещадно. Судя по холодной ночи, звездопаду и н а ч и н а ю щ и м жухнуть к о е г д е листям, ь можно было предположить, что сейчас август. Но солнце как будто решило доказать, что я ошибался, или во всем было виновато безветре. и Плавился воздух над асфальтом, верещали птицы. Борис остановился и впервые с момента нашего бегства обернулся, окинул меня странным взглядом, сплюнул и присел на корточки. Я стоял, не зная, как реагировать, что сказать. За последние сутки произошло слишком много такого, о чем невозможно было судить с привычных позиций. Стоило подумать о ночных гостях, Коляне, Борисе, моментально задирала голову мораль, и сразу же расшибалась вдребезги о реальность, оставляя лишь пустоту и душевные метания. Я никогда не любил рефлексий и старался не опускаться до интеллигентного самокопания, но следовало признать, на этот раз старания пошли прахом. Брат первым нарушил тишину. Чего примолк? Я поглядел на него. Жесткий, злой. Он всегда был жестким, но не злым. Или мне хотелось думать, что злым он не был, а сейчас в голове не укладывается. Пробормотал я. Помочь у л о жить? Борис качнул топором. Взгляд зацепился за окровавленное лезвие. Меня передернуло. Ты убил человека. Да. Легко согласился Борис. Этот человек хотел мочкануть тебя, брат, и мочканул бы, не сомневайся. И в этом тоже была правда. Но Боря, я знал его с рождения, помнил мальчишкой, юношей, он мог быть каким угодно злобным, жестокосердным, нахальным, но убийцей он не был. А теперь стал, и от этого делалось не по себе. Честно говоря, сейчас, когда первый шок отступил, я не знал, что пугает меня больше. Смерть Коляна или родной брат? Но ведь не могут же люди так просто могут? Отрезал Борис. И раньше была та же фигня, а сейчас им последние тормоза посрывает. Эти обычная гопота. Они убили так же, как убили бы раньше. Для них еще ничего не изменилось. Подожди, скоро повыползут те, кто будет убивать от ощущения безнаказанности. Вот тогда станет плохо. Как будто сейчас хорошо. Терпимо, будет хуже, но ведь должны же и другие проснуться, полиция, армия, правительство. Борис кивнул. Должны. Не все, но проснуться. И что? Они тоже люди. Вот проснется какой-нибудь мент. Что, думаешь, он мирных граждан спасать бросится? Да н и ф и г а Прежде чем вспомнит, что мент, он вспомнит, что человек. И чего он начнет творить по твоему? Справедливость? Я пожал плечами. уже давно понял, куда клонит братец. Ну а правительство? Представь себе, что проснется президент. Я представил. Страна в разрухе, ничего не понятно, кругом горы сгнивших человеческих останков, деньги ни что, бывшая власть пустое место, достижения науки и техники превратились в тлен, экономики нет, социальные и политические системы навернулись. Нет, уфта это все. Есть же, наверное, положение и установки. На случай войны, ядерного взрыва или еще какой-то глобальной катастрофы не может система рухнуть полностью. Должны быть какие-то схемы, по которым станут действовать власти. Или вот я, снова заговорил Борис. Раньше у меня было все, что я хочу, ну или почти все. А сейчас только топор и один великовозрастный баклажан на шее. Иди ты, рассердился я. Убийца. Я тебе жизнь спас. Безразлично напомнил Борис и отвернулся. Обиделся? Нет, он не умеет обижаться, разозлиться может, обидеться нет. Но ощущение, что я его всерьез задел, не покидало. У тебя кровь на куртке, сказал я. Ты тоже заметил. Интонация была такой, что я не понял, е р н и ч а е т Борис или говорит серьезно. Подержи. Он пихнул мне в руки топор, стянул ветровку, забрал у меня топор и стал обтирать лезвие. Вышло у него это настолько рутинно и обыденно, что мне снова стало не по себе. Закончив чистку, он удобнее перехватил оружие. п е р е м а з а н н а я кровью ветровка комом полетела в сторону. н о ч ь ю холодно, одернул я. До ночи разберемся. Сейчас важнее не выглядеть мясником. Идем. Куда? Он кивнул в сторону и зашагал по растрескавшемуся шоссе. Я поспешил следом, походя, отслеживая направление. Впереди, слева от Киевки, выился с синий куб гипермаркета. Стены поблекли, облупились, но цвет все же угадывался. Гипермаркет это хорошо. Там, может быть, еда, вода, одежда и много чего еще полезного. Если не сгорело, не сгнило, не сожрали мыши. Если, если, если. Но зайти все равно нужно. А еще там могут быть люди. От п о с л е д н е й мысли бросил о в о з н о х В животе что-то сжалось. Как в детстве на качелях, когда отец раскачивал сильно-сильно. Только в детстве было радостно, а сейчас стало жутко. А ведь сутки назад я мечтал найти людей. Борис свернул с шоссе, пошел осторожно, разводя руками ветви. Борь, позвал я. Чего? Тормозни, мне надо. Борис остановился и посмотрел на меня, как на врага народа. Я молча кивнул на кусты. Иди, проворчал он. Сам что ли в туалет никогда не ходит? Так чё ведёт себя так, как, да, собственно, как обычно? Спасибо за понимание, огрызнулся я. Ещё заходи. Борис хищно ухмыльнулся. Черт бы его подрал! Я зашел за кусты, кое-как р а с с т е г н у л заедающую ширинку. Далеко не уходи, окликнул брат. Вместо ответа я за журчал. Ну его в баню с играми и в мамочку. В конечном итоге я старше. Я самостоятельный взрослый мужик и мысль оборвалась, струя дёрнулась в сторону. Прямо передо мной за кустами стоял небритый парень лет двадцати пяти, когда-то чёрный, а теперь обветшалый и выцветший до серости форме, с пистолетом в руке. На груди ж е л т е л а затертая вывеска «Охрана». Ствол недвусмысленно смотрел мне в живот. Указательный палец второй руки касался губ парня, предлагая мне дальше хранить молчание. Крикнуть, выстрелит. А если не крикнуть, тогда что? Чего ему надо? Откуда он здесь вообще взялся? Парень проследил за тем, как я выпустил из себя остатки жидкости и жестом велел застегнуть штаны. Я повиновался. б о р и с т о не догадывается. Что, если этот с пистолетом на с о б о их положит? Охранник, если он, конечно, не снял форму с какого-нибудь скелета, качнул пистолетом и димул. Я развернулся и пошел обратно к брату. Надо было руки поднять, что ли, или не надо? Вот если я сейчас начну руки поднимать, он выстрелит. Мысли путались. А если не поднимать руки, а развернуться и выбить пистолет, а потом что потом? Сюжеты дешевых боевиков за тридцать или сколько там лет прошло из памяти не стерлись. Но героем блокбастера я себя не ощущал. Зато даже на расстоянии Чувствовал направленный в спину ствол. Раздвинув кусты, я вышел навстречу Борису вместе с сопровождением. Брат застыл. Я заметил, как напряглась рука с топором, а потом его лицо заполнило такое искреннее удивление, что я невольно расслабился. Охранник перемену в лице брата воспринял по-своему. Бросай топор, лашпет! Если брошу, то в голову. Уверен, что тебе оно надо, отозвался Борис. Лицо его снова было хищным борзым, рука с топором не расслабилась ни на секунду. Что же его так удивило? б р о с а й топор или я его убью? В голосе охранника замерла угроза. Может, Борис не видит пистолета? Покалечишь мне брата, я с тебя скальп сниму, пообещал Борис. Борь, у него пистолет! Не выдержал я. Борис посмотрел на меня как на идиота и расхохотался. Какой пистолет? Это пукалка пневматическая. Надо быть полным р е э л т о р о м чтобы не разглядеть. Он снова рассмеялся. Обидно. Выходит, б о р я здесь самый умный и проницательный, а я получается б а л б е с Парень нехотя вышел вперед. Я почувствовал, как окончательно растворяется страх и закипает злость. Урод, сказал я. Голос прозвучал хрипло. Кто? Уточнил Борис. Оба. Брат снова развеселился, вроде и смеялся не надо мной, а над ситуацией. Но как же обидно он умеет это делать. Парень убрал пневматику, видно сообразил, что толку от нее никакого. Тебя как звать, стрелок? – спросил Борис. Павел. Парень неуверенно протянул руку, брат пожал, но я видел, что топор он все еще держит крепко, готов в любой момент ударить. Борис, где ствол взял? Охранник помялся, мотнул головой в сторону обшарпанных стен гипермаркета, возвышающихся в стороне. На меня он не обращал внимания. Еще есть? з а и н т е е р с о в а л с я Борис. Он держался и говорил так, что ему можно было либо ответить, либо послать куда подальше. Но на то, чтобы отправить брата по известному адресу, у охранника явно не хватало характера. Он долго мялся, наконец сдался. Есть. Дашь один? Лоб спросил брат. А лучше два. Я не решаю, выдохнул Павел, п о ч у в в облегчение от того, что можно спихнуть на кого-то ответственность. Если только Алексей Иванович разрешит. Тогда идем, кивнул Борис. Куда? К Алексею Ивановичу. Брат расслабился и начал вести себя как хозяин положения. Странным образом парень поддержал эту игру, а может, в самом деле увидел в Борисе лидера. Идем. Мы пошли. друг за другом след вслед. Первым затопал парень в форме охранника, за ним Борис пропустил меня, а сам пошел замыкающим. Дороги не было, но и густых зарослей, как возле бензоколонки, не встретилось. А этот Алексей и в а н о в и ч он кто? спросил я. Павел оглянулся, но на брата, хотя спрашивал не он. Борис не сказал ни слова, но схожий вопрос был написан у него на лице. Алексей и в а н и ч он а... парень замялся. Директор гипермаркета что ли? Не, директора на месте не было, когда, ну, когда все уснули. Алексей Иванович он сформулировать парень так и не смог, но и без того уже было все ясно. Загадочный Алексей Иванович принимающий решения, то ли проснулся первым, то ли быстрее других сориентировался в ситуации и взял на себя руководство. Он главный. Выжил из себя Павел, подтверждая мои догадки. Боря хмыкнул. Мы шли. Надо было остановиться, подумать, все взвесить. Слишком много произошло, слишком быстро все это происходило. Для осознания происходящего мне не хватало покоя и одиночества. Нужно было остановиться, а мы снова куда-то шли. И много вас там, продолжил р а с с п р о с ы Борис. Человек пятьдесят, еда, одежда есть, кое-что сохранилось. Так чего, ж т ы по кустам шаришь? Патруль. Туман н объяснил парень и добавил. Алексей Иванович сказал, что надо патрулировать, а то тут всякие ходят, а у нас там женщины и дети. Мы болтались по кустам какими-то зайчими петлями. к у б гипермаркета показывался то правее, то левее. В конечном итоге мутно-синяя, поблекшая от солнца, влаги и ветра стена вывалилась из-за деревьев с неожиданной стороны. Вдалеке посверкивал стеклом вход. Фотоэлементы, как и в магазине при заправке, сдохли. Электричества не было. Стеклянные ворота застыли навсегда. От слова навсегда покоробило. Неужели я уже свыкся с мыслью, что все случившееся безвозвратно? Но ведь порядок можно восстановить, наверное. Еще дальше у противоположного конца здания, из-за кустов, показалась невысокая фигурка. Некоторое время человек приглядывался, затем помахал нам. Павел вскинул руку в ответ. К входу наш провожатый не пошел, завернул за угол и нырнул в комнату для персонала. Мы с Борисом двинулись следом. Как только дверь за нашими спинами захлопнулась, все утонуло в о мраке. Неудивительно, это в зале гипермаркета есть какой-то свет от входа, а здесь в технических помещениях ничего. Мрак. Зажужжало, странно рывками, выхватывая какие-то смутные воспоминания из детства. т е м н о т у прорезал луч света. Охранник стоял перед нами и сжимал в руке фонарик жучок, нагнетая энергию движением руки. Вот оно что, я уже и забыл, что такие в природе существуют. Откуда? – спросил Борис. Алексей Иванович подарил, гордо поведал Павел. Там в зале еще есть много, но те современные китайские работают кое-как, а этот старый советский. Старый советский работал в самом деле исправно, несмотря на то, что лет ему выходило за полста. Да и современным китайским годиков 30 и с п о л н и л о с ь так что можно было назвать их не тронутыми, новыми, но никак не современными. Я петлял по темному лабиринту тех помещений следом за Павлом, прикидывая, кем мог быть Алексей Иванович и откуда он выкопал фонарь советского производства. Уж во всяком случае не из торгового зала. Здесь все-таки гипермаркет постройки начала века, а не блошиный рынок. Впереди забрезжил естественный свет. Охранник перестал жужжать фонариком, и мы пошли на яркое пятно. у п е р л и с ь в небольшую комнату с высоким мутным окном. В углу на грязном ящике спал человек в камуфляжных штанах и куртке. Павел осторожно к а ш л я н у л Спящий вскинулся, сел и осоловело посмотрел по сторонам. Впрочем, взгляд его прояснился в считанные секунды. Мужик промычал что-то неразборчивое, провел ладонью по лицу и глянул уже совсем иначе, будто оценивал. Чего, Паша? – спросил он грубым, прокуренным голосом. Алексей Иванович новых нашел у шоссе. Нормальные ребята. Это Борис, а это… Он запнулся, но выкрутился. Его брат Глеб. Представился я. Они с вами поговорить хотели. Хорошо. Алексей Иванович встал. Был он не высок, но к о р е н а с т ы й крепок. На круглом лице с бульдожьими с щеками красовались махнатые, как мочалка, усы и такие же лохматые брови. Пока я глядел на главного в гипермаркете человека, Борис с интересом рассматривал комнату. "Иди, Паша", сказал Алексей Иванович. "Я разберусь". Охранник кивнул и скрылся в темноте дверного проема. Оттуда знакомо зажужжало. Усатый подождал, пока звук у д а л и т с я и снова посмотрел на нас. На меня, на брата, снова на меня. В отличие от Павла, на местного начальника я, видимо, произвел большее впечатление, чем Борис. Ну, рассказывайте, Хрипло предложил Алексей Иванович. А чего рассказывать? Не понял я. Как заснули, как проснулись? Он зевнул и добавил: "Извините, сутки на ногах, спал меньше полу часа". Ничего, тон ему ответил Борис. Заснули как все, проснулись вчера в машине на съезде от внукова. Алексей Иванович поглядел на брата с неприязнью. Я не сразу понял, откуда она взялась. Когда сообразил, поспешил с объяснением. Он не дразнится, у него и в самом деле голос такой. Главный кивнул, смягчаясь, но было заметно, что Борис ему все равно не нравится. Непонятно, почему. Обычно брат производил на людей благоприятное впечатление. Откуда вы знаете, сколько времени спали? У вас часы есть? Часы есть, только они не работают. Отозвался Алексей Иванович. Да они мне не нужны. По солнцу уже видно. А что еще есть? Вроде как между делом вернул Борис. Алексей Иванович нахмурился, н е п р и я з н е в о в з г л я д е снова стало больше. Люди есть, которым надо как-то жить дальше, и всякое полезное для выживания есть. Не так много, как хотелось бы, но магазин большой, кое-что сохранилось. Вас ведь это интересует. Я хотел ответить по дипломатичнее, но пока подбирал слова, голос подал Борис. Да, б е з о б и н я к о в сказал он. И чего вы хотите? Минимум одежда, отозвался брат. Максимум одежда, еда и снаряжение. Хорошо, кивнул Алексей Иванович. Оставайтесь, получите все, что вам будет необходимо. В смысле? В прямом. Выживать проще вместе, чем поодиночке. Нужно закрепляться, пускать корни. Здесь? На этот раз не сдержался я. Алексей Иванович пожевал губу, от чего усы его смешно зашевелились. А чем это место хуже любого другого? Есть стены, крыша над головой, некоторые запасы, плюс котельная, довольно мощная, 1,6 и десятых мегаватта на природном газе. А про котельную откуда знаете? удивился я. Знаю, пожал плечами Алексей Иванович. Я здесь работал и котельную среди прочего обслуживал. Надеетесь ее р а с к о ч е г а р и т ь фыркнул брат. Я не исключаю такой возможности. До зимы время есть, а ты тут до зимы сидеть собрался? Оскалился Борис, переходя на ты. Боря, одернул я. т о т только отмахнулся. Алексей Иванович же вопреки моим опасениям остался абсолютно спокоен. А у вас есть другие предложения? Я бы для начала разобрался, что произошло, посмотрел, что в других местах. Нечего тут разбираться. Спокойно, но уверенно отрубил Алексей Иванович. Люди уходят, люди приходят, рассказывают. Везде одно и то же. Всего сутки прошли, не всего, а уже. Покачал головой Алексей Иванович. Если бы где-то было иначе, уже начались бы спасательные миссии. Я больше не в с т р е в а л В очередной раз незаметно для себя выудил очки из футляра и полировал стекла, наблюдая за диалогом. Морщина на лбу Бориса заострилась, взгляд стал колючим. А ты кто такой? – спросил он вдруг с несвойственной ему приблотненностью. Алексей Иванович приподнял бровь. Для слесаря слишком умный, пояснил Борис, а для начальника дурак дураком. А тебе важно, кем я был раньше? Голос Алексея Ивановича прозвучал как прежде спокойно, но переход на ты с его стороны резанул ухо сильнее, чем тыкание брата. От этого перехода потянуло угрозой. Забудь, кто кем был. Выброси это из головы. Хорошо, кивнул Борис. Забыли, если ты этого стесняешься. Я сказал, что нам нужно. Ты слышал мои условия. Мы не останемся. Тогда предложите мне что-то взамен. Могу предложить топором по куполу. м Выдал брат таким тоном, что даже я не понял, шутит он или говорит серьезно. Не боишься, что я тебе сейчас башку снесу, а потом возьму, что надо и уйду? Усатый покачал головой. Не боюсь. д у м а е ш ь желающих занять мое место здесь не найдется. Никто не разбежится и тебя не отпустит. Боря, можно было просто попросить. к л я н и л с я я понимаю, что положение уже не исправить. Нельзя. Сердито отмахнулся тот. Этот хрен все равно просто так ничего не даст. Он тут решил империю построить. Я посмотрел на Алексея Ивановича, тот улыбнулся в усы. Ваш брат прав. Этот хрен просто так ничего не даст. Мне надо думать о людях. А мы не люди? Попытался я. Вы идете мимо. Таких здесь уже много прошло. Мне надо думать о тех, кто доверился и решил остаться. Мы не можем остаться. Мне надо найти близкого человека. Теперь уже Борис молча следил за нашей перепалкой. Только если я переживал, то брат откровенно забавлялся. Это ведь не ваш магазин. Вы на него имеете не больше прав. Ошибаетесь, мы здесь проснулись. Вам повезло, а вам нет. Алексей Иванович вновь улыбнулся. Не стоит в з ы в а т ь к совести Глеб. Совесть как инструмент управления умерла вместе с прошлым миром. Запомните это, если хотите выжить. Мир, который выживает, существует по другим законам, чем мир, который живет. Моя совесть болит за всех и за своих и за чужих, но спасти всех нельзя. Поэтому я буду помогать тем, кто в этом нуждается, и готов помочь в ответ. Идемте. Куда? Не понял я. Я дам вам куртки, ответил усатый. Ночами холодно, но больше вы не получите ничего, и после этого вы уйдете. Когда найдете своего близкого человека, можете вернуться и остаться. Он мотнул головой, приглашая на выход, и сам первым шагнул в дверной проем. Я поплелся за ним сзади, чуть не наступая на пятки, зашагал Борис. Вход в торговый зал казался свободным лишь со стороны. Стоило только попасть внутрь, как дорогу перегородили четверо мужиков, вооруженных кто чем. Впрочем, присутствие Алексея Ивановича их успокоило. Караулят, заметил Борис, когда мы отошли в сторону. Люди должны заниматься делом, отозвался Алексей Иванович. От безделья в голову лезет чего не надо. Значит, всех припахал? Ядовито поинтересовался Борис. И где они? Охраняют границы твоего княжества? Кто-то охраняет, кто-то копает. Траншеи, могилы. У нас тут трупов хватает, а людей надо занять. Внутри здания усатый ориентировался, как в своем кармане. Выбрал направление и потопал вглубь зала между стеллажами. Если у входа от окон шел хоть какой-то свет, то в глубине был полный мрак. Алексей Иванович достал современный китайский фонарик и подсвечивал им, но скорее для нас с Борисом, чем для себя. Во всяком случае, мне так показалось. Шел Алексей Иванович уверенно, остановился совершенно неожиданно, отступил на шаг. "Берите", велел коротко. Я подцепил жесткую куртку, разукрашенную под камуфляж, прикинул размер, не надевая. Не знаю, с чего их делают, но на ощупь материал не из приятных, да и на вид не пик моды. Раньше я бы такую надел, разве что в лес, да и то врядли. Борис не надел бы вовсе. Теперь привередничать никто не собирался. Все что ли? Осведомился Алексей Иванович. Спасибо за пацанский подгон, отозвался Борис. Если еще штаны подаришь и флакон водки, чтобы обмыть, цены тебе не будет. Кажется, на такую наглость не хватило даже железного спокойствия главного. Во всяком случае фонарик резко погас, а в темноте что-то неразборчиво крякнуло. Усады должно быть собирался что-то ответить, наверное, слова правильные подобрал, т р е х э т а ж н а е как стеллаж в гипермаркете, но не успел. Алексей Иванович. п р о р а л и с з темноты и в проходе заметался луч. Рядом снова зажужжало, помещение осветилось. Идем, бросил Алексей Иванович уже на ходу. Мы с Борисом двинулись следом за ним. Ты чего его злишь? прошептал я в самое ухо брату. Нельзя просто спасибо сказать и уйти. Нельзя. Также тихо отозвался Борис. Или ты поверил его бескорыстность? Я покачал головой. Вот у брата совести точно нет. Болеть не чему. Человек помогает, а он по себе людей не судит. Процедил я сквозь зубы. Я не по себе, брат. Этот не из тех, кто что-то просто так делает. Он в лицо улыбается, благодетеля строит. Ты веришь, а он тебе потом имеет. Знаешь, сколько я таких видал. Из за стеллажа выскочил один из мужиков, что охраняли вход. Алексей Иванович резко остановился. Борис тоже среагировал мгновенно. А я пролетел по инерции еще несколько шагов и едва не вписался лбом в угловую вертикальную стойку. Чего арёш? – ь спросил Алексей Иванович. Случилось что? Глаза мужика сияли не хуже фонарика. Там мишка одного дядьку притащил, который точно знает, что произошло. Фраза стеганула будто хлыстом. Не сговариваясь, мы бросились к выходу. Весь дележ разногласий и дипломатии на останках былого мира показались вдруг совершенно ерундой. з н а н и е было в сто крат важнее штанов и водки. И порыв, который охватил меня, в равной степени захлестнул и Бориса и а л е к с е я Ивановича. Солнце шарахнуло по глазам, заставив остановиться. Мы притормозили у дверей, щурясь и чертыхаясь. Дальше пошли медленнее, едва ли не на ощупь. К свету туда, где толпился народ. Люди стояли плечом к плечу и слушали, боясь пропустить хоть слово. Алексей Иванович вышел вперед, перед ним почтительно расступились, пропуская в круг. Мы с Борисом протиснулись следом. В центре внимания на стволе упавшего дерева сидел сухонький мужичок лет шестидесяти и лопотал. Я, как увидал, испугался. Жуть! Побежал, побежал. Меня светом как ударило. Тут я совсем растерялся. Как же это так, чтобы светом било? Бегу ничего не соображая, так с разбегу в стол вмазался и брякнулся без сознания. Очнулся, в голове гудит. А искорки на коже были? – спросил кто-то из толпы. – Какие искорки? У меня они из глаз сыпались. с у х о щ а в о истерично хихикнул. Стоявший рядом мужик успокаивающе похлопал его по плечу. Наверное, ты и был тот самый Мишка. А Сухарь на бревне, по всей видимости, знал, что произошло. Прочем, сморщенный мужичок выглядел скорее помешанным, а Мишка больше всего походил на человека незаслуженно обделенного властью. Он был высок, крепок и светловолос. м о его примерно возраста, но выше, шире в плечах. И Лицо у него было не хорошее. Лицо человека сильного физически, но слабого внутри, и оттого п о л ь з у ю щ е г о с я своей силой не по делу. На Алексея Ивановича Мишка посмотрел так, словно тот был недоразумением, вставшим у него на дороге. Стой, Семен Семенович, притормозил он с у х о щ в е в о Расскажи-ка еще раз с самого начала. Мишка обращался вроде бы к мужичку на бревне, но смотрел при этом на Алексея Ивановича и говорил скорее для него. Семенович крякнул, завелся по новой, видимо, такое внимание ему л ь с т и л о Я на станции солнечная стоял, хотел в город ехать, стою стало быть на платформе, тут меня и срубило. п р о с ы п а ю с ь кругом никого, только пара человек лежат прямо на платформе. Ну, я поднялся кое-как, они лежат. Думал мертвые, посмотрел, вроде мертвые, а вроде нет. Не разберешь. И вокруг ни души. Спросить некого, на помощь не позовешь, и тишина. Я подумал, электричка-то пади не придет теперь, и пошел. Мужичок судорожно сглотнул огляделся. Люди слушали молча, хоть и по второму разу. Глаза поднимаю, выдержав драматическую паузу, продолжил с е м ё н ы ч А там птица летит. Задом наперед летит. Ты сколько выпил перед этим, друг? Мрачно полюбопытствовал Алексей Иванович. Белобрысый Мишка самодовольно ухмыльнулся. Видимо, вопрос а ж д а л и ответ на него знал. Не громолечки, вот те крест. Перекрестился мужичок на бревне. в з а в я з к е я, нельзя мне, врач запретил. Зуб дам. Ты дальше, дальше говори, Семёныч. Подбодрил Мишка, глядя на Алексея Ивановича. Летит. повторил мужичок задом наперед я как увидел тут у меня все похолодело с платформы прыгнул и бежать бегу дороги не разбираю а там свет как стена стоит и как ударит меня тут я совсем ну как же это чтобы светом било в голове помешалось бегу и с разгоном в столб бах и без сознания брякнулся п р и ш ё л в себя голова гудит смотрю кругом все странно под столбом череп человеческий Тут меня совсем пробрала, а сзади свет стеной, и за ним платформа. Что ж, ты назад не вернулся. с е м ё н о ч поглядел на Алексея Ивановича. В глазах мелькнул страх, который обернулся безумием. Страшно там, жутким голосом проговорил он. Птицы задом наперед летают. Уцарилась тишина. Люди молчали, молчал Борис, Алексей Иванович и даже белобрысый Мишка. Только птицы щебетали, да потрескивали в траве кузнечки. Я и пошел, куда ноги шли. Снова забормотал Семеныч. Кругом все м е р т в о е люди, машины, дома. Думал совсем один остался. Потом вот его нашел. Мужичок указал на Мишку. Хорошо, спокойно кивнул Алексей Иванович. Идите, вас накормят. Потом еще поговорим. Помогите ему. Алексей Иванович вроде бы не обращался никому конкретно. Но толпа начала рассасываться. Поредела. Семёновича повели к блекло-синему кубу гипермаркета. Алексей Иванович сердито посмотрел на Мишку. Миша, проговорил он, не обращая внимания на не успевших уйти людей. Ты зачем народ переполошил? Ты чего, Иваныч, не вкурил? Вопросом ответил белобрысый безо всякого почтения кусатому, поглядывая на оставшихся зрителей. Мне показалось, что и говорит он теперь не для Алексея Ивановича. А для остальных? Это же рядом со Сколково. Что рядом со Сколково? Станция Солнечная и стена света, где птицы задом наперед. Не понял еще. Мишка состроил рожу, будто хотел добавить, но ну и глупый же ты, Иваныч, но вслух этого не сказал, ограничившись мимикой. Там Сколково, ученые там заварили кашу, нас всех и вырубило. Курил? Теперь у нас тут сам знаешь что, а у них там все по-другому. И они должны знать, что стряслось и что с этим делать дальше, Миша. Холодно повторил Алексей Иванович. Зачем ты переполошил людей? Люди должны знать правду. Ты от них все скрываешь. Я не скрываю. Я не знаю ничего, Миша. И ты не знаешь. Все, что нам известно, это то, что везде одно и то же. Не везде. Повысил голос белобрысый. Везде. Отрезал Алексей Иванович. Потому надо действовать вместе и и идти в Сколково, перебил Мишка. А если кто-то не способен, то пусть перестанет корчить из себя. Главно командующего он снова обвел взглядом людей, и щ у поддержки. Не знаю, нашел ли он ее, но совершенно точно заметил нас с Борисом. Я почувствовал, как меня оценивают, словно просвечивают рентгеном. Новенькие? Нет, подал голос Борис. Мы уйдем. А куртет знакомый, проигнорировав брата, сообщил белобрысый Мишка. Видите, что ваш благодетель творит? Пока мы горбатимся, он наше последнее разбазаривает. По остаткам толпы пробежал р о п о т о к Алексей Иванович поджал губы, круглое лицо его приобрело угловатость, усы воинственно встопорщились. Он был зол на Мишку, пытающегося перетянуть на себя одеяло, на нас с Борисом, подвернувшихся так не кстати, на себя. Мы должны помогать людям, иначе станем скотами, проговорил он медленно, довяз лость. Это кто тебе сказал, Иваноич? Мишка хохотнул и снова о глядел толпу. Кто тебе сказал, что мы должны сдохнуть, чтобы кто-то мог п о ж р а т ь Знаешь что? Мне кажется, с тобой все ясно. Теперь мы будем делать так, как скажу я, Миша. в Мешался знакомый голос, и я заметил стоящего по другую сторону толпы Павла. Перестань! А ты молчи, стручок, не суйся, дольше проживешь. Прекрати. Стихой угрозой проговорил Алексей Иванович. Он стоял как скала, не колебимый, вечный. За таким кажется действительно можно было чувствовать себя как за каменной стеной. Но людям, видимо, этого уже было мало. Алексей, вступился кто-то из толпы. А Миша прав. Эта невинная с первого взгляда реплика переломила ситуацию. Горстка людей будто взорвалась, загалдела, швыряясь за именными упреками, и выплескивая напряжение. Я тронул пальцами футляр с очками. Захотелось вырваться отсюда и сбежать. В голове ч е х а р д о й поскакали мысли. Куртку, кажется, придется оставить. Лишь бы с а м их отпустили. А то сейчас нас перемолотят и станут жить дальше. Может, как раньше, может иначе. Нам-то с Борисом будет уже не важно. Борис. с т о я ш и й у меня за плечом, он грубо отодвинул меня в сторону и шагнул вперед в круг. В руке сверкнул топор. Сердце пропустило удар. Братец, да ты спятил? Эй, ты, фраер! Хрипло сказал Борис, обращаясь к Белобрысому Мишки. Он произнес это тихо, но гомономгновенно стих. Толпа пришла в движение, р а с к о л о в ш и с ь на части. Кто-то остался на стороне Алексея Ивановича, кто-то переметнулся к Белобрысому. Большая часть народа отпрянула. Кажется, только я и остался на месте, как истукан. Хочешь что-то сказать? – спросил Борис в тишине. Пойдем поговорим. А воду мутить не надо. Мишка смотрел на брата зло. Глазки его стали крохотными и колючими. Он был крупнее Бориса и мог заломить того в два счета. Но Бориса они Мишку звали борзым. А может дело было в том, что брат уже стал убийцей, а Мишка им пока не был. Думаешь, я твоего топора испугался? просил Белобрысый, но по голосу чувствовалось, что угроза наигранная. т топора он в самом деле боится. И почувствовал это не только я. Все, хватит! Уверенно сказал Алексей Иванович, осознав, что сегодня смены власти не произойдет. По ножовщины я не допущу. Ничего, Иваныч, огрызнулся Белобрысый. Они уйдут, а мы с тобой останемся. Я еще вернусь, пообещал Борис. Алексей Иванович глянул на него с оттенком благодарности, сказал уже спокойно: "Миша, займись делом, а вы идите со мной". Он кивнул мне, Борису и зашагал обратно к синему зданию. Ошметки толпы привычно расступились перед своим вожаком. Сегодня власть не поменялась, но что будет в этом месте завтра? Я думал, что мы вернемся в кабинет для продолжения разговора, ошибся. Алексей Иванович провел нас обратно в торговый зал, отошел подальше, чтобы не слышали его бойцы на входе. Сунул мне фонарик и о бронил. У вас пятнадцать минут. Берите все, что нужно, только не наглейте. И вышел. Я с т о я л о задачной. Такого поворота, честно говоря, не ожидал. Борис бесцеремонно выдрал у меня из рук фонарик. Чего стоишь? Идем, пока дают, бери. Побьют, беги. Он двинулся вдоль полок. Я молча поплелся сзади. В отличие от братаев, я в темноте почти не ориентировался. А Борис, видимо, бывал здесь раньше, еще до катастрофы. Ну или ему везло на находки. Вскоре мы обзавелись еще какой-то одеждой, крепкой обувью, парой рюкзаков и палаткой. Следом пошла всякая полезная мелочевка. Потом брата унесло в продовольственные ряды. Я вовсе перестал понимать, что мы тащим. Фактически я исполнял роль насильщика. Что нужно, что не нужно. Брат решал сам, не советовался, не озвучивал свой выбор, как обычно. С тем же успехом он мог использовать вместо меня тележку. Пробежав по рядам, мы вернулись к стене с окнами и выходом. Здесь можно было что-то разглядеть и без фонаря. Брат остановился, велел разложить все, что я тащил, и стал упаковывать рюкзаки. Скажи спасибо, Мишки. Впервые с того момента, как мы остались одни, заговорил он. Если б н е э т о т о балду, хрен бы мы ещё что получили. Я кивнул. А Иваныч этот все равно обречен, добавил Борис, затягивая т е с е м к у рюкзака. Он мыслит правильно, но делает неверно. Рано или поздно Мишка его сожрет. Ты правда решил вернуться? спросил я. Дурак что ли? искренне удивился брат. Я под Иваныча не встану. Скорее свою команду соберу. С Блэк Джеком и шлюхами. Я поморщился. Брат не заметил. Распрямился, закинул рюкзак на плечи. Мне кивнул на второй. Бери, идем. Алексей Иванович ждал нас у входа и поглядывал на небо с таким раздраженным видом, с каким прождавший л и ш н и е полчаса глядит на часы. Это все, что вам надо. Борис кивнул. Хорошо, сказал Алексей Иванович. Я даже смотреть не буду, чего вы там набрали. Забирайте и уходите. Только с одним условием. Вот оно как. Я потер глаза, все еще щурясь от света. Борис красноречиво фыркнул, мол, говорил же я тебе, что этот хрен просто так ничего не сделает. С каким условием? Осторожно спросил я, понимая, что Алексей Иванович ждет риторического вопроса. Ждет, потому что вопрос этот уже можно считать согласием. Ждет, потому что, как он сам выразился, его совесть болит за всех. Ее зовут Ольга, сказал Алексей Иванович, улыбнувшись. И стало ясно. Болеть совесть стало меньше на один пункт.